Глава 15. Что-то свербило на душе у Хауарда, пока он сидел, углубившись в карты Шотландии. Он купил полный набор топографических карт масштаба 1 к 50 тысячам, изданных управлением артиллерийской инструментальной разведки, и теперь методически их изучал. У него было две отправных точки. Географическое название и фамилия В указателе географических названий в атласе автомобильных дорог этого места не было, но фамилия подсказывала направление поисков. Он обнаружил искомое место на 41-м листе третьей карты. На это ушло 50 минут, после чего название неожиданно бросилось ему в глаза. «Наверняка это оно» только пишется через «с», а вовсе не через «к», как сказал Генри Стоунер. В английском языке в определенных случаях буквы «с» и «к» читаются одинаково, как русская «к». Вот почему не удалось отыскать его в указателе. Ему следовало бы догадаться. ховард подробно изучил район. «Дикий край, — подумал он, — гористый, величественный, безлюдный. Рядом с названием деревушки стоял знак ТФ, который заставил его снова обратиться к атласу для автолюбителей. Да, номер телефона там был, постоялый двор. Вероятно, с удобствами там не ахти, но сойдет и это». На короткое время Хауэрд испытал чувство удовлетворения от того, что отыскал все сам. Не будет нужды задавать лишние вопросы Стоунеру. Но все это бестолку до тех пор, пока он не узнает самую малость. Что-то такое, что позволит ему управлять этим парнем. Макдональд Где же он видел уже эту фамилию? Ну, весьма распространенная фамилия в различных вариантах, о чем сегодня напоминали на каждом углу сотни вывесок неуютных ресторанов быстрого обслуживания. А в тех местах она вообще самая обычная. В этой части Шотландии чуть ли не каждый второй зовется Макдоналдом. И все же фамилия по-прежнему не давала ему покоя. Где-то он видел вполне конкретное упоминание о ней — Тут-то могла обнаружиться связь. Как давно это было? Недавно. В этом он был уверен. Почему он не заметил? Этого он не помнил. Придется опять начинать с пустого места. У Хауарда сохранился список всей литературы, которую он заказывал. Собрав свои заметки, он снова отправился в британскую библиотеку периодических изданий. Добравшись туда без пересадок по северной линии метро, в 11.30 он углубился в кипу заказанных газет. В 16.35 он нашел заметку, которую уже встречал до этого. Хауард едва успел заказать фотокопии на следующий день, как в читальном зале прозвучал звонок, предупреждающий посетителей о закрытии через 15 минут в 5 часов. На следующее утро, в субботу, ровно в 10 часов, к открытию, Хауарт снова был в библиотеке. Он заказал еще 9 названий газет на определенные числа, 4 ежедневных и два еженедельных шотландских издания с общенациональными новостями, и два ежедневных, и одно еженедельное с местными. Заметки об одной и той же истории – Были в трех из них, но наиболее подробная статья была опубликована в издаваемом в Абердине выпуске для Лохабера, Press and Journal. Хавард подумал было посмотреть остальные местные газеты, но решил, что лучше не надо. Он сделал кое-какие пометки и за изрядную сумму заказал экземпляр газеты со статьей, попросив переслать его себе домой по почте хавард покинул библиотеку незадолго до 11 это была чистейшей воды удача он нашел то что искал у него была полная уверенность что этого хватит чтобы склонить макдональда к сотрудничеству